Глава 10. Я рассматривала себя, стараясь подметить все мелочи. Вот несколько веснушек, очень бледных, но на светлой коже все-таки заметны. Небольшая родинка на скуле. И вдруг в голову ворвался вопрос. Где хозяйка этого тела? Ведь есть ли я сейчас в нем? Где она? Этот, по сути, ребенок. Что могло случиться? Неужели я здесь, а она попала в моё тело? Я чётко помнила, как хрустнула шея. Значит, или смерть, или инвалидность. Состояние овоща. Что может быть хуже? Никогда не страдала отсутствием фантазии. И те картинки, которые сейчас рисовало моё воображение, ох, одна была хуже другой. Я прикрыла руками рот, выронив гребень. В глазах зеркального отражения застыл ужас. Зачем мне этот второй шанс? Чтобы по ночам просыпаться от кошмаров, представляя, что сейчас происходит с бедной девочкой. Чужой мир, чужое тело, боль, страх, сочувствующие взгляды совершенно чужих незнакомых людей. То, что испытала я, ничто по сравнению с тем ужасом, который сейчас, возможно, испытывает она. Из глаз потекли слезы. Я не могла и не хотела их сдерживать, и даже не пыталась вытереть соленые дорожки с бледных щек. Так и сидела напротив зеркала с руками, прижатыми к рту, льющимися из огромных зеленых глаз потоками, и раскачивалась беззвучной истерики Что с вами? — спустя пару минут раздалось от дверей. Медленно повернула голову. В дверях стояли растерянные насторию с Ирэн. Слезы продолжали катиться по щекам. Я невольно схлипнула. Мак быстро пересек комнату и опустился передо мной на колени. Взял мои руки в свои. «В чем дело?» Я по-прежнему не могла ответить. Слезы душили. Да и как ему объяснить? «Не думайте, что вам не верят», — понял он по-своему мое поведение. Рен мне всё рассказал. Такое нельзя сочинить. И я не... Это не важно, что с ней. Схлипывая, я кинула на зеркало. Если я здесь, она там. И вдруг голову пришла идея. Вот он, выход. Помогите мне вернуться в своё тело. Вы же маг. Маги тоже не всесильны. Я... И потом, если ваше тело мертво, – Настуриус внимательно смотрел мне в глаза, – а если оно никогда не сможет двигаться? Это не важно. Моя жизнь – это только моя жизнь. А эта девочка, зачем ей такая судьба? Ее надо вернуть. Я с мольбой глядела на мага. И если боги перенесли вас сюда, только они могут вернуть обратно. Ну, подумайте. «Стоит ли просить их об этом?» Настуриус печально вздохнул. Да «Значит, в этом причина ваших слез. Милая, успокойтесь. Не ваша вина в случившемся». Он тихо поглаживал мои руки, и истерика отступила. Я нашла глаза Мирена. Он по-прежнему стоял в дверях, задумчивости разглядывая ковер себя под ногами. последний раз всхлипнула успокаиваясь и вытирая слезы тыльной стороной ладони. Настуриус сунул мне в руки платок, даже не поняла, откуда он его достал. «Давайте отправимся в часовню. Я представлю вас местным богам, и вы попросите совета. Здесь боги разговаривают с вами?» Я была немало удивлена. «Бывает». Если, конечно, они услышат вас. Хорошая идея. Я попыталась улыбнуться и сделала попытку подняться. Мак удержал меня на месте. Не сейчас. Завтра или послезавтра. Как слабость уйдет. Кивнула. Конечно, Мак был прав. Я сейчас и стою то с трудом. Нужно сменить тему разговора. Тем более, что вопросы были. Настуриус, как случилось, что я понимаю ваш язык? Ещё интересно, я смогу читать? Даже не знаю, как ответить на первый вопрос. Не часто у нас появляются и намеряне. Возможно, всё дело в том, какой язык вы услышали первым. А со вторым? Очень просто. Мак извлек из складок своего балахона небольшую книжицу. Открыл где-то на середине и протянул мне. Я пробежала по незнакомым знакам, напоминающим руны, и, печально вздохнув, покачала головой. — Ага! — маг блеснул глазами. — Я уверен, что нам есть чем заняться, пока у вас постельный режим, — победно провозгласил он. — Учиться читать, как в детстве, — улыбнулась я.